Глава тридцать девятая. «А она разве не хотела?» «Вряд ли. Ну почему? Прибежала же вчера. Не все понимают, наверное, что значит быть с кем-то полностью, до последней капли, не прося ничего взамен. Она привыкла требовать. Прямо как вчера. «Ну я же тоже попросила Денвера!» Тревожно всматривалась она в мое лицо. «И тут мне показалось, что проблема в другом». Она не ревнует. Она боится не оправдать надежд. «Ты ничего не просишь для себя, Вика». Она замолчала надолго, но здесь это меня полностью устраивало. Я соскучился по дому, по видам, запахам. И тем более хотелось насладиться новыми оттенками привычного в ее обществе. «А если я возьмусь за исследование твоего феномена?» Вдруг спросила Вика на обратном пути. «Ты позволишь?» Интересно, она специально дождалась, пока сузится тропа, и она пойдет вперед? Вопрос был сложным. Я не хотел делиться с людьми результатами, они наверняка используют их против. Но портить день не хотелось. Наверное, я непростительно долго молчал, потому что она не выдержала и обернулась». «Кто я такой, чтобы тебе запретить?» – посмотрел ей в глаза. «Биг босс», – улыбнулась Вика. «Ты правда думаешь, что я это сделаю?» «Нет», – вздернула она брови, – «но ты будешь против, чтобы я распространялась за пределы?» «И?» – сложил я руки на груди. «Я готова подписать договор о неразглашении», – серьезно заявил мой зайчик. «Не усмехаться стоило всех сил». Она на полном серьезе собиралась подписывать со мной договор. «Ты уже подписала», — серьезно заявил я. «Он называется договор о заключении брака». «Неужели?» — удивленно моргнула. «А что я еще подписала одновременно? Хотелось бы быть в курсе». «Ничего, что могло бы тебе навредить. Не удалось сдержать усмешку». «Понятно?» «Но все же». «То есть...» «Ты не против, если я возьмусь за исследование? «Возьмешься только завтра», — смотрел ей в глаза. «Сегодня у нас большие планы». Планы поражали масштабностью — приготовить обед и накрыть стол на веранде. Но когда мне их озвучили, я почувствовала себя так, будто у меня выросли крылья. Я вышла на веранду, пока Денвер сидел на руках у тети и спокойно огляделась. День был в разгаре, Лес дышал жизнью, и та наполняла невероятным спокойствием. Я думала, меня Смиртон умиротворяет своей вознёй и постоянным шумом, а еще там же совсем нет воздуха. То есть тут я его будто ем, и он лопается на языке пряными искрами, а в городе он совсем не чувствуется. Только стоило мысленно остаться тут одной, и по спине пробегала волна мурашек. «Нет». меня не Аджун наполняет умиротворением». Оглянувшись, я остановила взгляд на лице мужчины через стеклянную стену. Он как раз что-то говорил Нире, наполняя кастрюлю водой, и улыбался так, как никогда на моей памяти. И эта улыбка ему очень шла. Когда наши взгляды встретились, выражение его лица неуловимо изменилось так, что захотелось спрятаться, чтобы нашел. И он будто прочитал мысли, порочно усмехнувшись. Обед оказался под стать мужчине и его дому, простым и особенным. Это не тот ресторанный пластик, хоть и выверенный с точностью, но все же безжизненный. Овощи с мясом поразили меня в самое сердце, как и повар. А я и не знала, что ты так готовишь. Ляпнула, не подумав, и тут же перевела взгляд на Ниру. «Мы оба вечно так заняты, что едим только еду на заказ». Рэм умудрился одарить меня красноречивым взглядом, в котором слились благодарность комплименту и восхищение искусству вранья. «Ну, кто бы знал, что знакомы мы без году неделя! Конечно, мне сложно привыкнуть!» «Мне до сих пор не верится, что ты, наконец, нашел ее!» Искренне улыбалась Нира, протягивая руку Рэму. «Я так рада за тебя! Вот бы мама видела!» Он сжал ее ладонь, оставаясь скупым на эмоции. Но стоило Нире поникнуть, поднялся и присел рядом. «Эй!» — притянул к себе на колени. И так это выглядело трогательно, что я вдруг шмыгнула носом. «Держись!» «Я так боялась, что вы с Райном тоже уйдете!» — заскулила Нира, прячась у Рема на груди. «Я не уйду, обещаю!» — и он прижался губами к ее макушке. При этом никто не бросался извиняться за чувства, выставленные так уязвимо на показ, Нира глянула на меня и улыбнулась. «Ну да, тебе точно нельзя, все только началось». «Это точно», — стиснул ее в объятиях. В этот момент что-то удивительное тронуло душу, и я закусила губу, уже на полном серьезе стараясь не расплакаться. Мне ли не знать, каково это, потерять родителей? Дважды. Но Нире повезло, у нее есть Рэм, а теперь выходит, что повезло и мне. Кажется, Мы нашли няню для Денвера. Нира забрала его после обеда гулять, и теперь я смотрела с балкона, как она укачивает его, развалившегося у нее на ногах. Малыш вытянул ручки и ножки, а Нира покачивала его, что-то мурча себе под нос. Солнце стояло высоко, трава под окнами как только не звучала, трещала кузнечиками и чирикала какими-то желтыми птичками, искавшими в ее зарослях поживы. Хотелось растянуться тут же и уснуть. Я все не могла надышаться воздухом и еле боролась с сонливостью от переизбытка кислорода.